«Цветок сливы» Ричарду Кернеру. Я абсолютно уверен, что у каждого народа можно поучиться особой мудрости поэтической. Разумеется, трудно проникнуть в культуру народа без знания языка, но иной раз кое-что можно ухватить даже из такой мелочи, как пословицы-поговорки, частушки-считалочки, какие-нибудь прибаутки или даже анекдоты. По части мелочей. Есть такие формы творчества, которые присущи лишь данному народу. У японцев это хайку. Коротенькие стихи. Возьмите еврейские анекдоты. Они напрямую исходят из традиции мидрашей, кратких поучительных историй, содержащих вопрос, над которым стоит задуматься. Причем ответ на вопрос часто содержится в самой истории, надо лишь мозгами пораскинуть. Нечто похожее есть и у японцев — куан. Это крошечная загадочная зарисовка или неожиданный вопрос, такой, например, хлопнув двумя ладонями, ты извлекаешь звук. Но что можно извлечь одной ладонью? Ответ на это — вряд ли ты преуспеешь, если действуешь в одиночку. Поучительно, согласитесь? А вот другой куан посложнее — В темную безлунную ночь по площади бредет слепец, держа перед собой зажженную лампу. На что она ему? И ответ: ни за что не догадайтесь. Он-то, положим, ничего не видит, но зажженная лампа поможет зрячему, что идет навстречу слепому, иной раз не мешает подумать и о других. О как! Тут уж пахнет кое-какой нравственной позицией. Вообще, японцы часто прибегают к цитированию Куанов или Хайку, когда считают неудобным сказать человеку что-то прямо в лицо. Чтобы намекнуть на излишнюю болтливость собеседника, японец процитирует двустишие. Вот уже опали лепестки вишни, а мудрец все медлит с ответом. Если же неловко говорить на какую-то тему, он процитирует известное двустишие. Соловей просил поэта, «Воспой стихами мои трели». Поэт же ответил, «Но я ничего не знаю». К чему я морочу вам голову всей этой японской преамбулой? Простите мою многолетнюю учительскую привычку все разъяснять, разжевывать и предварять каждую историю предисловием. А рассказать я хотел вот о чем. С месяц назад... Меня навестил в Париже мой японский коллега Ико Сагами, профессор университета Киото. Познакомились мы с ним давно, лет 15 назад, на одном из конгрессов по теоретической физике. Отлично помню его интересный доклад. Потом еще несколько раз встречались на других научных сборищах подобного рода в Париже, Нью-Йорке, в Лондоне, в последний раз – На конференции в Киото, где я и мой коллега из Марселя оказались единственными европейцами, при том, что более половины докладов прочитаны были на японском языке. К счастью, математические формулы универсальны во всем мире, и кое-какой смысл отдельных выступлений все же удалось ухватить. Пользуясь положением заслуженного профессора, Икоа раз в году путешествует то в Европу, то в Америку, участвует в семинарах и заодно навещает старых приятелей. Он написал мне по электронке, что собирается в Париж, спросил, могу ли я выделить время для встречи, хотел показать свои последние статьи, посвященные физике элементарных частиц, и обсудить их. Я, конечно же, с радостью отозвался, пригласив его поужинать где-нибудь в уютном заведении. Когда-то Эко прожил несколько месяцев в Париже. Тепло упоминал улочки латинского квартала, куда ходил обедать со своими французскими коллегами из Эколь Нормаль. Так что я повел его вечером на улицу Глиняного горшка, в знакомый ресторан у Роберта. Я люблю там бывать. Знаете, живешь в какой-нибудь знаменитой европейской столице лет 40, в твоем распоряжении бесчисленное множество ресторанов, кафе, тротарей, бросирей но ты непременно выберешь и обживешь пяток милых твоему сердцу и желудку заведений и всех гостей, приезжих родственников и дальних знакомых водишь туда из года в год. Сила человеческой привычки, что ли? А может, лучше сказать, рутина предпочтений? Так вот, у Роберта подают традиционные французские блюда – улиток, петуха в красном вине, колбаски из свиных потрохов, говядину по-бургундски. Не пробовали? Она похожа на венгерский гуляш. Короче, мы провели приятный вечер, обсудили последние новинки из Церна, потолковали о наших взглядах на будущее теоретической физики – И довольно плотно поужинали, не отказав себе в хорошем вине. Кажется, мой японский друг остался доволен. О себе я уж и не говорю. Приятно вырваться из-за стенков домашней диеты. На другой день Икуа, как положено приезжим, гонял по музеям и магазинам, а на третий, последний день его парижского гостевания, решил отблагодарить меня, пригласив в японский ресторан на одной из неприметных улочек, ведущих от площади Пантеона к Сене. Я пробовал отнекиваться, но выяснилось, что Икуа успел даже заглянуть туда и заказать на вечер столик на двоих. «Должен же ты побывать в настоящем японском ресторане», — сказал он. «Большинство местных забегаловок, названных суши-бар, содержат китайцы, что прикидываются японцами, а на кухне у них арабы или индусы. Ничего общего с настоящей японской едой». И вечером мы встретились в ресторане у мэтра кенджи Нас проводили к лучшему столику, обращаясь к каждому по имени с добавкой сенсей. Пока мы изучали меню, краем глаза, наблюдая за тем, как японский повар аккуратно чистит и нарезает рыбу, миловидная официантка принесла нам по коктейлю с креветками. «Это в знак уважения», — объяснил Икоа. «Креветки — символ старого умудренного сенсея». Почему именно креветки? Он улыбнулся. Они согнутые, как сгорбленные старики. Сразу же нам в миниатюрные пиалы налили саке, Рисовый алкогольный напиток, который ошибочно называют рисовой водкой или рисовым вином. Вы знаете, что сакэ полагается пить, когда его температура равна температуре человеческого тела – 36 градусов? Крепость напитка была по нашим меркам небольшая – градусов 18. Но надо учитывать, что японцы вообще довольно чувствительны к алкоголю. И даже после мизерной его дозы разрумяниваются и веселеют. Как европейцы после литра вина, а русские или поляки после поллитра водки, только не рисовой, а настоящей. Но я опять пустился в свое учительство, простите. Но пили-то мы умеренно, оба в возрасте и с набором родных болячек, да и саке в горшочке было всего грамм 250, пятьдесят воробьинная порция. Нарезанная тонкими ломтиками сырая рыба под соевым соусом, с рисом и зеленым японским хреном васаби, оказалась отменной. А после нее еще подали темпуру: это креветки, телятина и ломтики овощей в тесте, прожаренные в кипящем масле. Одним словом, объедение, да и только, при том, что пища необыкновенно легкая. Сначала мы поговорили все о той же физике, о знакомых, потом как-то невзначай перешли на семейные дела. Икуа спросил, есть ли у меня уже внучата. Больная тема. Я вкратце пожаловался на троих своих сыновей, двое из которых уже успели жениться и развестись, и лишь младший, благополучно женат на своей школьной подруге. Но всем троим до сих пор как-то недосуг заводить детей. Всеобщая европейская проблема, какая-то бездумность и безответственность. Уж простите мою категоричность. Видимо, не суждено нам женой испытать эти радости, которые, по рассказам многих, даже глубже и трепетнее, чем радости отцовства. — Погоди, не горюй, — заметил Экоа, — все еще может случиться. Вот послушай, что я тебе расскажу. И он спокойно и даже бесстрастно, как и полагается представителю своего народа, поведал мне, что несколько лет назад они с женой пережили трагедию. Внезапно умер их старший сорокалетний сын, оставив вдову, бездетную. Так что эта ниточка рода оборвалась. Оставался у нас еще младший сын, которому тогда стукнуло тридцать девять, тоже женатый и тоже, как моя супруга говорила, пустопорожней. Мы уж смирились с мыслью, что не увидим продолжение путей рода. И вдруг в прошлом году произошло чудо. Наша невестка родила дочку. Невестка только на два года младше нашего сына. Старовато для первородящей, но роды прошли благополучно. И вот, дай-ка я тебе покажу. Он извлек из внутреннего кармана пиджака бумажник, достал небольшую пластиковую карточку величиной с кредитку и протянул ее мне. Это была фотография внучки, крохотной японской куколки, не старше шести месяцев, лежащей на роскошно вышитой подушке, обрамленной цветами. Само дитя было одето в миниатюрное, расшитое золотом, красно-синее кимоно, а на почти лысой головке красовался капюшон, тоже расшитый цветами и украшенный бубенчиками. «Это моя внучка», — с торжественной гордостью произнес экоа А как ее назвали? Юно по имени древнеримской богини супруги Юпитера. Мой сын помешан на древней мифологии с тех пор, когда еще комиксы читал, но имя Юно и по-японски звучит неплохо. Она так изысканно разодета, заметил я, рассматривая очень дорогой, судя по всему, наряд для такой крошки, ведь, как и все младенцы, она скоро из него вырастет. Довольно затратно, отметил я про себя. «Это традиционный свадебный японский наряд», — пояснил с загадочной улыбкой. «Ну да, как я сам не догадался. Два года назад мы с женой побывали в Японии, в Киото, и в один из воскресных дней вышли пройтись по аллеям роскошного парка в центре города, и там, неподалеку от старинного храма, увидели несколько пар в ожидании обряда бракосочетания». Очень красочное зрелище – женихи в костюмах самураев, а невесты в шелковых, изумительно расписанных кимоно, в высоких головных уборах с бубенчиками. Едва слышный, тоненький звон сопровождал шаги прекрасных девушек. «Невестка придумала заказать специально для меня этот снимок», – проговорил Икоа по-прежнему улыбаясь. Вручая его мне, поклонилась – как подобает по традиции в пояс. И сказала многоуважаемый тесть мой, Икуа-сан, да продлятся ваши годы, да и больше, но духи предков могут затасковать и призвать вас к себе раньше срока. И когда придет пора вашей внучке Юно ступить на свадебный ковер, может случиться, что вы не будете присутствовать на ее свадьбе, и это омрачит ее радость». Тогда я покажу ей этот снимок, чтобы она знала, что и вы видели ее в свадебном наряде и, значит, как бы присутствовали на ее свадьбе. Довольный гордый дед, и Коасан вложил в бумажник фотографию внучки, подмигнул мне и вдруг нараспев произнес, «Помни, друг, в лесной глуши прячется сливовый цветок». Даже произнесенные по-английски эти строки были японскими по самой сути своей. Как и утешение моего коллеги. Я поблагодарил его за сочувствие и намек на счастливое будущее, и мы расстались наилучшими друзьями. А утешение его подействовало на меня самым странным образом. Я полностью отдал себе отчет, что и мне не придется присутствовать на свадьбе внучки тем более, что она даже не родилась. И на душу легла еще одна прозрачная тень. Дома я заглянул в интернет и нашел тот загадочный, как все японское, неуловимо грустный стих Митсо написанный в XVII веке. Пожалуй, надо родиться японцем, чтобы понять его до конца. Он дыни выращивал в этом саду, А ныне холод вечера тут. Пальму посадил и впервые, Огорчен, что взошел тростник. Помни, дружище, в чаще лесной Прячется сливы цветок, Снег кружит, но ведь в этом году Последний день полнолунья.